Застеснявшись просить матрац, одеяло, подушку и постельное белье, заснул и пробужден был внимательными слугами порядка, поведшими его в знакомую уже комнату с барьерами и телефонами. Прозрение пришло к Андрею, когда он увидел человека, глянувшего на него с таким пониманием, словно они вместе провели не один год в комнатушке для особо почетных и уважаемых гостей. «Тимофей Гаврилович!» — бросился к человеку Андрей. «У вас не найдется описания и чертежей на картофелеуборочный комбайн!» Вяськянин долго рассматривал его. «Найдутся!» — кивнул он и повез Андрея к себе на котельническую. Вновь Андрей услышал сладостное щебетание заморской птицы, Дверь открыла большеглазая и большеротая женщина, которая все поняла без слов. Московский инженер Сургеев был вымыт, накормлен и напоен отварами целебных трав. С немногими перерывами, весьма краткими, он спал трое суток, и в те мгновения, когда глаза его были раскрыты, видел он исцелительницу свою и слышал смачные проклятия спасителя. Время от времени появлялись желавшие видеть его люди в белых халатах, которые, наконец, признали, что больной инженер выздоровел, что его можно теперь выпускать в мир нормальных людей. Желательно, однако, присовокуплялось при этом, чтоб картофельная проблема не тревожила более инженерное воображение пациента. Того, правда, занимали другие мысли, в частности, откуда Кольцатый прознал о Пятницкой улице. Недоумение снято было Васькианином, который верно высчитал. Видимо, Ваир держит в своей памяти адреса всех талантливых инженеров, но из-за обилия талантов не успевает обновлять эти самые адреса. Решено было до самых дверей холостяцкой квартиры проводить человека, свихнувшегося на картофеле. Супруги Васькианины решили передать Андрея с рук на руки сожителям его под расписку или устное поручительство. Вместе с ним вошли они в лифт и сами в два пальца нажали на нужную кнопку. На пятом этаже, у самой двери, их ожидал сюрприз. Поднялась сидевшая на ступеньке лестницы фигурка, и подалась к Андрею, всхлипывая и подставляя себя под объятия. И тут же открылась дверь. Показались перекошенные физиономии блондинов, братьев Мустыгинах, по рассказам Андрея. А девчонки в драном пальто, супругом Вяскяниным ничего известно не было. А это была Алевтина, Аля, сказавшая, что она как потребовал того сам Андрей, ушла из неродного дома, потому что любит его, Андрея, и страдалась по нём, но вот, наконец-то, дождалась. Из бессвязных объяснений сожителей Андрей понял только то, что уже третьи сутки девица эта подкрауливает его. Братья пытались было запихнуть её в мусоропровод и спустить вниз, но та оказала бешеное сопротивление. К тому же представилась невестой, что дало им повод заподозрить ее в симуляции беременности. На контрольный вопрос о брюхатости самозванка ответила отрицательно, добавив, правда, что в скором времени надеется понести плод.